Б. Разделение труда и мануфактура. Том 1, глава 12. Часть 1. Двоякое происхождение мануфактуры. Кооперация, основанная на разделении труда, создает свою классическую форму в мануфактуре, которая приблизительно с середины 16-го столетия до последней трети 18-го была господствующей формой капиталистического производства. Мануфактура возникает двояким способом. В первом случае в одной мастерской под командой одного и того же капиталиста объединяются рабочие разнообразных самостоятельных ремесел, в пределах которых протекает весь процесс выработки продукта, вплоть до его окончательной зрелости. Так, например, карета была первоначально общим продуктом работ большого числа независимых ремесленников. Каретника, шорника, портного, слесаря, медника, токаря, позуменщика, стекольщика, маляра, лакировщика, позолотчика и так далее. Каретная мануфактура объединяет всех этих различных ремесленников в одной мастерской где они совместно совершают свою работу. Конечно, карету нельзя позолотить раньше, чем она сделана, но если одновременно производится много карет, то часть их может непрерывно подвергаться золочению, в то время как другая часть пробегает более ранние фазы процесса производства. Пока мы остаемся еще на почве простой кооперации, которая находит готовым свой человеческий и вечный материал. Но скоро наступает существенное изменение. Портной, слесарь, медник и так далее, раз он занимается только каретным делом, теряет мало-помалу привычку, а вместе с тем и способность заниматься своим старым ремеслом в его полном объеме. С другой стороны, его односторонняя деятельность в пределах этой суженной сферы приобретает теперь наиболее целесообразные формы. Первоначально каретная мануфактура представляла комбинацию самостоятельных ремесел. Постепенно производство карет разделяется на различные частичные операции, каждая из которых кристаллизируется в виде исключительной функции рабочего специалиста – и совокупность которых выполняется союзом таких частичных рабочих. Подобным же образом суконная мануфактура и целый ряд других мануфактур возникли путем комбинирования различных ремесел под управлением одного и того же капитала. Но мануфактура возникает и противоположным путем. Многие ремесленники, выполняющие одну и ту же или однородную работу, например, делающие бумагу, шрифт или иголки, объединяются одним капиталистом в общей мастерской. Это кооперация в ее простейшей форме. Каждый из этих ремесленников, быть может с одним или двумя подмастерьями, изготовляет весь товар, то есть совершает последовательно различные операции, необходимые для его изготовления. Труд его сохраняет свой старый ремесленный характер, однако внешние обстоятельства заставляют вскоре иначе использовать сосредоточение рабочих в одном помещении и одновременность их работ. Так, например, принимаются меры к тому, чтобы в течение данного времени было доставлено большее количество готового товара. Труд поэтому разделяется. Вместо того, чтобы поручать одному и тому же ремесленнику последовательное выполнение различных операций, каждая из них поручается отдельному ремесленнику, и все они таким образом выполняются одновременно. Это случайное разделение повторяется, обнаруживает свои специфические преимущества и мало-помалу окостеневает в виде систематического разделения труда. Из индивидуального продукта самостоятельного ремесленника, выполняющего многие операции, товар превращается в общественный продукт союза ремесленников, каждый из которых выполняет непрерывно лишь одну и ту же частичную операцию.